Однако руководство ЦРУ довольно быстро сориентировалось в обстановке и, начиная с 16 июня, уже вовсю направляло ее. В частности, в тот же день на крупнейшие биржи труда в Западном Берлине были направлены офицеры ЦРУ и военной разведки, которые стали активно вербовать добровольцев для участия в массовых акциях протеста и раздавать им бутылки с зажигательной смесью. Теперь дело оставалось за малым. Сообщить всему населению Берлина и ГДР о намеченной всеобщей забастовке. И здесь к работе подключилась американская радиостанция «РиАЭС», которую совершенно неожиданно поддержала главная газета немецких профсоюзов трибюн где была опубликована статья одного из видных лидеров Союза свободных немецких профсоюзов ССНП Отто Лемана. Позднее заместитель председателя Совета министров ГДР Отто Нушке признавал, что именно эта статья, а также прямые эфиры рая стали той искрой, из которой возгорелось пламя протестов по всей территории ГДР. Примечание. Вебер-Генниче-дер-ДДР, Мюнхен, 1985 год, конец примечания. Об этом позже говорили и сами американцы, признавшие, что именно благодаря рая с демонстрацией забастовки, начавшейся в ГДР, 16-17 июня 1953 года носили скоординированный и организованный характер. примечание Филитов А.М. СССР и ГДР. Год 1953. Вопросы истории. 2000 год. Номер седьмой. Водопьянова З.К. Филитов А.М. Почему Семенов жалеет патроны?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 Вопросы истории, 1999 год, номер одиннадцатый, дефис двенадцатый. Остерман, The United States, The East German Uprising of 1953 and the Limits of Rollback, Washington 1994. Конец примечания. Более того, как утверждают сами же американские историки, например, Остерман, Буквально через неделю, 25 июня 1953 года, Совет национальной безопасности США рассмотрел вопрос о программе действий в отношении стран Восточной Европы, которая на следующий день была одобрена президентом Дуайтом Эйзенхауэром, внесшим ряд незначительных поправок в ее текст. Примечание. остерман К. «США и события 17 июня 1953 года в ГДР», «Вопросы истории» 1999 год, номер 11, дефис 12, «Остерман, the United States, the East German Uprising of 1953 and the Limits of Raulbeck, Вашингтон, 1994», «Конец примечания». Принятый документ был оформлен как временный план психологической стратегии США по использованию волнений в европейских сателлитах PSBD-45, а еще через пару дней, 29 июня, именно на базе этого плана была издана директива Совета национальной безопасности NSC-158, цели и акции Соединенных Штатов по использованию волнений в государствах-сателлитах. Между тем, надо сказать, что после эфира Райаз у многих граждан ГДР, особенно в Восточном Берлине, создалось ложное впечатление, что народная полиция либо перешла на сторону восставших, либо просто не подчиняется приказам главы МВД Вилли Штофа. Хотя на самом деле народная полиция Берлина, численность которой была не более 4000 сотрудников, получила от властей строгий приказ не применять силу, поскольку в политбюро ЦК СПГ все еще надеялись, что демонстрации и забастовки вскоре прекратятся сами собой. В подобном настроении пребывали не только Ульбрихт, гротаволь и Хернштадт, но даже министр госбезопасности Вильгельм Цайсер и его первый заместитель генерал Эрих Мильке, которые, видимо, недооценили серьезность создавшегося положения, либо, напротив, решили на нем сыграть. Поэтому поздним вечером 16 июня Семенов ВС с большим трудом убедил немецких товарищей в необходимости срочно подтянуть к Берлину дополнительные части казарменной полиции, одновременно он отдал приказ и новому главкому ГСОВГ генералу-полковнику Гречко АА перебросить в Берлин две стрелковые и одну танковую дивизии, которые ранним утром 17 июня взяли под охрану все правительственные и партийные объекты в столице ГДР. Более того, днем того же дня Комендант Берлина генерал-майор Петр Акимович Дибров издал приказ об объявлении в городе военного положения, и таким образом вся власть в столице ГДР де-факто перешла к советской военной администрации». Тогда же в Берлин срочно прибыл первый заместитель министра обороны СССР, начальник генерального штаба вооруженных сил СССР, маршал Советского Союза Василий Данилович Соколовский, который уже имел богатый опыт кризисного управления в Восточной Германии, Во время Берлинского кризиса 1948-1949 годов, когда он возглавлял советскую военную администрацию СВАГ и был главкомом ГСОВГ, поэтому заявление Родовича ЮВ, что к подавлению восстания энергично подключился Берия ЛП, а массовые выступления населения ГДР были подавлены с помощью советских войск госбезопасности, не соответствуют действительности, тем более что никаких советских войск безопасности в Берлине, да и во всей ГДР, отродясь не было. Между тем, 17 июня, в решающий день забастовок и демонстраций, Акции протеста в крупных городах не были поддержаны интеллигенцией. На многих берлинских заводах многие инженеры, как, впрочем, и вузовские профессора, просто наотрез отказались выходить на демонстрации, да и сами рабочие вовсе не встали в едином порыве на сторону восставших пролетариев. В целом по стране из десяти тысяч общин то есть населенных пунктов, волнения произошли только в 270, по другим данным в 400 или 700 общинах. Примечание. Платошкин, Н.Н. Жаркое лето 1953 года в Германии, Москва, 2004 год. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 06. Опись 12А. Папка 301. Дело 51. Лист 51. Конец примечания. Лишь 10% рабочих приняли участие в акциях протеста. Только в Восточном Берлине, где наиболее активно действовали агитаторы, удалось вовлечь в эти акции до 40% рабочих. Кроме Берлина Довольно сильные беспорядки имели место в Галле, Мерзебурге, Магдебурге, Герлице, Йене, Гере, Лейпциге и Дрездене. Но практически не были затронуты такими протестами Индустриальный Север ГДР, Шверин, Росток, Нойбранденбург и большая часть общин Тюрингии, За 17 июня 1953 года советские войска применили оружие только в Берлине, Магдебурге, Галле и Лейпциге, где были убиты 23 ранены чуть больше 300 человек. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 06, опись 12А, папка 301, дело 51 года. Лист 51, конец примечания. Позднее даже верховный комиссар США в Германии Конент признавал, что русские действовали 17 июня очень умеренно. Собственно, нужды в более крутых мерах по сути и не было. Демонстранты действовали нагло до тех пор, пока под влиянием РАЭС были уверены в том, что реального отпора они не получат. Но как только советские войска и казарменная народная полиция по-настоящему вступали в дело, демонстрации за очень редким исключением мгновенно прекращались. выяснилось еще одна интересная деталь. Многие рабочие увидев, что их протест используются бывшими нацистами, чинушами и частью бюргеров для организации погромов, стали покидать демонстрации, поскольку немецкое рабочее движение во время проведения протестных акций всегда отличалось дисциплинированностью и достойным поведением. Между тем, вечером 17 июня в Карлсхорсте прошло совещание Семенова ввс и Соколовского ВДС с Ульбрихтом, Гротеволем, Хернштадтом и Цайсером, где решался вопрос о том, каким образом подать гражданам ГДР и всему миру произошедшее событие. У всех собравшихся Сложилось мнение, что большинство населения не поддержало мятежников, а посему всем радиостанциям было дано прямое указание озвучить версию о подавленном контрреволюционном фашистском путче, хотя вскоре стало очевидно, что подобная трактовка антиправительственных акций вызвала новый протест участий германских рабочих, которые 18 июня вновь вышли на улицы ряда городов, правда уже с новыми лозунгами «Отмены военного положения и амнистии участникам беспорядков». Но на сей раз советские войска – и части казарменной полиции действовали более решительно и умело, и довольно быстро разогнали акции протестов в Берлине, Галле и Гере, в ходе которых погибли четыре и были ранены 43 человека. Всего же, по донесению командования СГОВГ, На 20 июня 1953 года картина человеческих потерь выглядела следующим образом. У бунтовщиков было убито 33 и ранено 132 человека, а со стороны правительственных сил было убито 17 и ранено 166 человек. Примечание – Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 082, опись 41, папка 280, дело 93, лист 34, конец примечания. Хотя немецкие историки называли несколько иные цифры – 50 убитых и 20 расстрелянных со стороны повстанцев и трое погибших со стороны власти. О потерях советской стороны вообще ничего не сообщалось, хотя они, возможно, тоже были. Как бы то ни было, но в результате всех предпринятых мер количество бастовавших резко пошло на убыль. Так, если 17 июня в забастовках участвовали 180 тысяч человек, то 19 июня всего 60 тысяч А уже 20 июня ситуация в ГДР стала приходить в привычное русло, и в этот день прошли кратковременные забастовки на восьми крупных предприятиях Лейпцига и Дрездена. Тем временем, по прямому указанию бери который внимательно следил за развитием событий в ГДР, начались масштабные аресты зачинщиков беспорядков, Видимо, лубянский маршал особенно негодовал, что волнения в ФГДР поставили жирный крест на его грандиозных планах по германскому вопросу, а значит, серьезно подорвали и все его претензии на лидерство в узком руководстве страны. Поэтому из Москвы в Берлин была срочно направлена спецгруппа МВД СССР во главе с двумя его ближайшими соратниками, первым заместителем министра генерал-полковником Кабуловым БЗ и начальником третьего главного управления генерал-полковником Гоглидзе СА. Кроме того, из сотрудников контрразведки ГСОВГ и аппарата МВД СССР было образовано 38 следственных групп, которым лично Берия поставил задачу не только активно искать всех зачинщиков беспорядков, но особо сосредоточиться на выявлении западного следа в организации волнений. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 06, опись 12а. Папка 301. Дело 51. Лист 51. Платошкин. Н.Н. Жаркое лето 1953 года в Германии. Москва 2004 год. Конец примечания. Поэтому уже к исходу 18 июня сотрудники ГСОВГ, МВД СССР МГБ ГДР задержали 5105 человек, большинство из которых, даже по мнению ряда западных авторов, например, Гехлера, были выходцами из западного Берлина. Примечание. Платошкин, жаркое лето 1953 года в Германии, Москва, 2004 год. Конец примечания. Позднее за участие в июньских беспорядках были осуждены 1526 человек, из которых двое были приговорены к смертной казни. Между тем в Москве, вероятно, стали опасаться, как бы эмиссары Берии и их немецкие коллеги не перегнули палку с арестами участников беспорядков. Поэтому 20 июня Молотов направил на имя Маленкова докладную записку, в которой говорилось, что в Восточном Берлине и других крупных городах проведены значительные аресты, и в связи с этим необходимо дать Семенову ВС прямое указание обратить серьезное внимание ГДРовского руководства на тщательное установление виновности всех привлеченных к ответственности лиц обеспечив наказание действительных зачинщиков и подстрекателей беспорядков, а также исключить возможность массовых репрессий против рядовых участников этих событий. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 06, опись 12а, папка 306, дело 52, лист 17. Конец примечания. Президиум Совета министров СССР сразу же одобрил это предложение главы МИД, и Верховный комиссар СССР получил соответствующие указания уже 22 июня 1953 года. Правда, кому-то явно не понравилось, что сопротивление тоталитаризму в ГДР Никак не обретет второе дыхание, поэтому 20-21 июня в Берлине и других крупных городах, как по мановению волшебной палочки, вновь стали быстро распространяться слухи о якобы намеченной на 22 июня всеобщей забастовке железнодорожников и так называемой итальянской забастовке на ряде ведущих предприятий страны. На сей раз все эти слухи оказались беспочвенны, хотя министр путей сообщения ГДР Роман Хвалек на всякий пожарный случай все же направил начальникам всех железнодорожных участков и узлов депешу с предписанием быть в состоянии повышенной готовности на предмет разных провокаций. Тогда же 20-21 июня состоялся очередной пленум ЦК, который принял заявление ЦК СПГ о ситуации и первоочередных задачах партии. Во исполнение этого документа уже 23 июня Ульбрихт, гротаволь Хернштадт, и обербургомистр Восточного Берлина Фридрих Эберт-младший выехали на крупнейшие берлинские предприятия, где выступили с разъяснением нового курса СПГ. Когда ситуация была полностью взята под контроль, 24 июня Соколовский ВД, Семенов ВС и его заместитель по политическим вопросам Юдин ПФ направили в Москву на имя Молотова и Булганина обширную докладную записку о событиях 17-19 июня 1953 года в Берлине и ГДР и некоторых выводах из этих событий. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 06, опись 12А, папка 301, дело 51, листы 1, 47, конец примечания. С одной стороны, в этой записке, очень подробно и вполне правдиво, излагался ход событий, и верно назывались их причины, в частности, существенное ухудшение жизненного уровня трудящихся и негативное отношение населения к ряду ГДРовских вождей, Однако, с другой стороны, конкретные выводы и предложения были явно навеяны то ли присутствием Берии в Берлине, то ли его активностью в самой Москве. Так авторы этой записки предлагали первое Упразднить должность генерального секретаря ЦК СПГ и снять Вальтера Ульбрихта не только с высшего партийного поста, но из должности заместителя председателя Совета Министров ГДР. Второе. Создать на базе Совета Министров ГДР новое, так сказать, коллективное руководство во главе с Отто Гротэ Волем, так как президент страны Вильгельм Пик был уже неизлечимо болен. Третье. Включить МГБ в состав МВД и назначить главой этого суперведомства Вильгельма Цайсера, который пользовался особым доверием самого Берии, четвертое, наконец, предполагалось коренным образом обновить весь состав политбюро ЦК СПГ и передать реальную партийную власть Дуум Вирату в составе Вильгельма Цайсера и Рудольфа Хенштадта. Казалось, политической карьере Ульбрихта пришел конец, однако тут в плавный ход событий опять вмешался Его Величество Случай – событие 26 июня 1953 года в Москве. Надо сказать, что в отечественной историографии июньские события 1953 года уже довольно давно ассоциируются с крахом Берии, поскольку целый ряд историков полагают, что именно отсутствие лубянского маршала в Москве и сыграло решающую роль в победе антибериевской коалиции, хотя одни сторонники этой версии, например, Жуков-Юэн, Прудникова-Иа, не называя конкретных дней его пребывания в Берлине, полагают, что он отсутствовал в Москве только три дня, вероятнее всего, 22-25 июня, другие, например, Соколов Б.В. жиленков М.Г., уверяют, что он находился в германской столице чуть ли не целую неделю, то есть 18-25 июня, и, наконец, третий, например, Аксютин Ю.В. Лавренов С.Я., Попов и М. вообще не называют каких-либо конкретных сроков его пребывания в столице ГДР, однако их оппоненты, прежде всего Филитов А.М., говорят, что ни один документальный или мемуарный источник не подтверждает эту расхожую точку зрения. Примечание. Жуков Ю.Н. «Борьба за власть в партийно-государственных верхах – СССР, весной 1953 года. Вопросы истории, 1996 год, номер пятый дефис шестой. Жуков ЮН, Сталин, тайны власти, Москва, 2005 год. Прудникова ЕА, 1953 год, Смертельные игры, Москва, 2011 год. Соколов, Б.В., Берия, Судьба всесильного наркома, Москва, 2008 год, Желенков, М., Политическая борьба после смерти Сталина, свержение Берии, Суть времени, 2015 год, номер 143, дефис 144, Аксютин, Ю.В., Хрущевская оттепель, общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах, Москва, 2010 год, Лавренов, С.Я., Попов и М., Советский Союз в локальных войнах и конфликтах, Москва, 2003 год, Филитов, А.М., СССР и ГДР, год 1953 Вопросы истории. 2000 год. Номер 7. Конец примечания. И последнее. Хорошо известно, что в советской историографии о тогдашних событиях ГДР практически не писали. Затем, напротив, стали активно писать, хотя лучше бы не писали вовсе, поскольку именно в 1990-х годах возникла стереотипная, но абсолютно лживая конструкция о стихийном народном движении, мармеладном, так сказать, бунте против сталинизма, который был зверски подавлен советскими войсками и их восточно-германскими сателлитами, но, к счастью, в последнее время вышло немало работ, в которых июньские события в ГДР представлены в исчерпывающем и объективном объеме, которые полностью срывают кровавую маску со всех этих событий.